Арабский легион, трансиорданское воинское формирование под командованием английских офицеров, блокировал Иерусалим с востока, севера и северо-запада. Его солдаты захватили еврейские населенные пункты Аторот и Невы-Яков и осадили еврейский квартал старого города. Подразделения вооруженных сил Египта и Ирака подошли к юго-западным окраинам города. Западная еврейская часть Иерусалима, а также гороскопус, подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу. 17 мая иорданские силы заняли Масленичную гору, которая ограничивает Иерусалим с востока. Линия фронта между местными арабскими и еврейскими частями пролегла между еврейским кварталом мея Шаарим и арабским кварталом Шейх-Джерара и мусс Позже евреи смогли захватить квартал Шейх-Джерара. Арабы оборонялись также по линии стен старого города. За этой линией фронта, однако, осталось два еврейских очага сопротивления в массивных каменных зданиях Еврейского университета и больницы Хадаса на горе Скопус Хархатсофим и в еврейском квартале Старого города. Пока глоб соображал, стоит ли вторгаться в пределы города, который ООН определил как международную территорию, король Иордании Абдалла уже принял такое решение.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 На рассвете 23 мая легионеры рынулись в атаку на величественное здание французского монастыря Нотр-Дам-де-Жерюзалем, который стоял у крепостной стены старого города, и за которым начиналась еврейская часть города. У арабы было два противотанковых орудия и четыре миномета, и в атаку они пустили броневики. Со времен мировой войны было известно, что пускать танки или броневики по узким улицам нельзя, их сожгут. Арабы и английские командиры пренебрегли этой азбукой. Колона броневиков шла по узкому проходу, где не было места для маневра. Первый броневик подбил бутылкой с зажигательной смесью, 16-летний паренек из Франции, и пока остальные броневики разворачивались, удалось подбить и вторую машину. Тогда легионеры пошли в бой в пешем строю и вновь неудачно. На их беду в штурме нотр решили поучаствовать местные арабы. Они залезли сбоку в монастырь, увидели идущих на них цепь солдат и открыли по ней огонь, по ошибке приняв иорданцев за евреев. Постреляв друг в друга, атаку арабы прекратили и вновь обратили взоры к старому городу. В старом городе дела шли плохо. Несмотря на то, что еще в ночь с 17 на 18 мая 48 года еврейским частям удалось прорваться в старый город, Немногочисленные защитники еврейского квартала, которые несли тяжелые потери в уличных боях с бойцами арабского легиона, более не могли удерживать позиции. 28 мая еврейский квартал капитулировал. Раненые женщины, дети и старики, всего около 1300 человек, были эвакуированы в западную часть города, а защитники квартала взяты в плен. Еврейский квартал был сдан командиру арабского легиона Абдуллетеллю на следующих условиях. Первое. Все оружие сдается солдатам арабского легиона. Второе. Все здоровые мужчины берутся в плен. Третье. Старики, женщины, дети, тяжело раненые, имеют возможность или остаться в квартале под арабским контролем, или уйти в еврейскую часть нового города при посредничестве представителей Красного Креста. Четвертое. Арабский легион гарантирует нормальное обращение со всеми пленными. Пятое. Арабский легион полностью занимает еврейский квартал. 22 мая египетские войска совместно с арабским легионом нанесли удар по кибуцу Рамат-Рахель на южной окраине Иерусалима. Но эта атака была отбита немногочисленными еврейскими силами. На западных подступах к городу были отражены атаки арабского легиона на кибуц Малая Хахаммиша. Командующий отрядами Хаганы в Иерусалиме Шалтиэль получил оборонять кибуц Рамат-Рахель Абрааму Гальперину. Кибуц стоял на дороге Иерусалим-Вифлеем. Полностью подготовиться к обороне Гальперин не успел. Арабы нанесли удар первыми. Кибуц атаковали сразу и египтяне, и иорданские легионеры, ну и местные головорезы. Руководил боем египетский полковник Азиз. Им удалось захватить все поселения, кроме бетонной столовой, где укрылись последние защитники. посланы им на подмогу взвод, попал в засаду по дороге, и треть его, включая командира, погибла одновременно. Иорданский командир абдулла атель начал обстреливать еврейский квартал старого города в Иерусалиме, чтобы евреи не могли более посылать подкрепление в кибуц. Тогда Шальтель обратился к помощью к командиру Эцеля в городе Мардыхаю раанану. Бойцы Эцель, которые номинально Бен-Гуриону не подчинялись, отправились помогать соединению Гаганы. В тот момент, когда кибуц уже дважды успел перейти, из рук в руки. В конце концов Рамат Рахель выстоял и арабам не удалось пробиться к Иерусалиму с юга. Однако три попытки еврейских вооруженных сил занять Латрун закончились сокрушительным провалом. И связь с городом возобновилась лишь после того, как в труднейших условиях была проложена грунтовая дорога в обход Латруна. Ее называли Бирманская дорога. До этого времени в городе был голод и нехватка воды. Вода рационировалась и не использовалась до последней капли. Так, водой от мытья овощей и грязной посуды после мыли полы, а после мытья полы ее же использовали для смыва в туалете. По условиям первого соглашения прекращения огня, заключенного при посредничестве ООН 11 июня 1948 года, Восточный Иерусалим, включая весь старый город, оказался под контролем Трансиордании, а Западный Иерусалим под контролем государства Израиля. В городе осталось много памятных мест и музеев, связанных с боями 1948 года. Одним из них является Бейт Турджиман, иллюстрация 57, здание, оказавшееся на линии фронта и стоящееся сейчас на улице Дерехашалом.